После возвращения из Калифорнии я с формальным смирением благодарила Бога за то, что Он не вернул мне возможности пользоваться руками. Ведь поэтому я не могла выйти замуж за дико. Честно сказать, меня медленно, но верно одолевал цинизм, и я опять начала сомневаться в истине, изложенной в послании к римлянам 8.28, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мама и отец очень радовались тому, что я опять дома, что я теперь с ними. Но внутренне я была огорчена и полна возмущения, что Бог не услышал моих молитв о возвращении мне подвижности рук. Диана проводила много времени у нас в доме. Она ухаживала за мною и пыталась ободрить меня. «Я знаю, что тебе сказали вранчу Лос-Аламос, что ты никогда не сможешь ходить и пользоваться руками». Но ведь ты же можешь не столь просто отказаться от своей надежды, внушала она. Почему это нет, с горечью возражала я. Ты должна пользоваться тем, что тебе осталось. Но у меня ведь ничего не осталось. Не говори этого, воскликнула Диана. Я видела людей в зелёных дубах и в ранчо, которые были в гораздо худшем, нежели ты положении: слепы, глухи, немы, некоторые из них потеряли даже свои мыслительные способности. стали словно животные у них действительно уже ничего не осталось джонни но при тебе твой разум голос глаза и уши у тебя есть почти всё в чём ты нуждаешься и ты можешь пользоваться тем что имеешь вот что я могу тебе сказать отвечала она ну посмотрим сказала я дик пришёл меня навестить однако наш разговор как-то не клеился и был каким-то искусственным Он не ответил на моё письмо и не сказал: "Дад, Джонни, ты права. Мы не можем пожениться, потому что я не смогу справиться со сложностями, вызываемыми твоей инвалидностью". Наконец, однажды вечером он вдруг коснулся этой темы. "Джонни, мне всё равно, выздоровеешь ли ты полностью или не совсем. Если не выздоровеешь, то всё равно я буду счастлив вступить с тобой в брак". Потому что тогда я буду единственным человеком в мире, которому Бог даровал жену в инвалидном кресле. Как ты можешь так говорить? Какой же это подарок? Конечно, я рассматриваю тебя и твою жизнь как особое благословение. Как благословение прервала я его. Да, конечно, как благословение, потому что Бог дарует лишь благо, просто возразил Дик. Нет, Дик. Из этого ничего не выйдет. Моя инвалидность — это уж слишком для того, чтобы с этим справиться. Это слишком даже для меня, не говоря о тебе. Но, однако, делить тяжесть — значит, облегчать ее для каждого из нас. Это звучит красиво, но нереально, — ответила я. Дик молчал. Он не хотел понять того, что я говорила. Он представлял итог, каким хотел я его видеть, как это только могло бы выглядеть в действительности. Наконец, со слезами на глазах, он улыбнулся и согласился. Возможно, что ты права. Может быть, я и не справился бы с этим. Может быть, я недостаточно силён для такого. Дик дружил позже с другими девушками, он приходил со своими новыми подругами к нам домой, чтобы представить их мне. Некоторые их встречи с ними лишь этим и ограничивались. Я замкнулась в себе и в домашнее одиночество. После столь долгого отсутствия мне очень нравился этот старый дом, в нём таилось много прекрасных воспоминаний. Однако по некоторым причинам я больше не чувствовала себя здесь как дома. Мне казалось, что мне нет здесь места. Это состояние вызывало во мне странное чувство, подобное той угнетённости, которая владела мною в первые месяцы после несчастного случая. Что с тобой, моя радость? Спросил меня однажды отец: "Я я не знаю, папа. Я подавлена и грустна". Отец кивнул головой. "Я не знаю, смогу ли когда-нибудь внутренне смириться со своей инвалидностью", сказала я. "Всегда, когда я думаю об этом, меня охватывает прежняя угнетённость". "Дай время, Джонни. Мы сделаем всё, чтобы тебе помочь, ты же знаешь". Его сияющие глаза и улыбающееся лицо излучали ободрение. Я глубоко вздохнула и сказала: "Более всего меня угнетает моя беспомощность. Я осматриваюсь в доме и повсюду вижу вещи, сделанные тобой. Как грустно, что в отличие от тебя, я не смогу оставить после себя никакого наследства. Если тебя когда-то не станет, останется этот красивый дом, картины, резьба, художество, даже мебель, которую ты сделал. А я не смогу оставить после себя миру ничего ценного". Папа нахмурился, но затем опять улыбнулся. Это неверно, Джуни. Все эти вещи, которые я сделал своими руками, по сути дела, мало что значат. Гораздо важнее то, что ты развиваешь силу характера. А характер человек не изготавливает руками. Может быть, ты и прав, папа. Конечно, прав. Но почему же Бог попускает это? Посмотри на нашу семью. Мы пережили столько горя. Мой несчастный случай развод Джей. А вот теперь маленькая Келли, у моей племянницы, был рак мозга, и она была тогда близка к смерти. Это так несправедливо, жаловалась я. Папа положил свои руки мне на плечи и посмотрел в глаза. Может быть, мы так никогда и не сможем постичь этих почему по поводу наших бедствий, Джонни. Посмотри на меня. Я не пастор и не писатель. Я не знаю, как описать всё, приключившееся с нами. Но Джони, нужно просто верить, что Бог знает, что делает. Я не уверена в этом, возразила я. Но посмотри, как часто мы слышим, как кто-то молится, да и сами часто молимся так: "Господи, я великий грешник, я заслуживаю ада и осуждения". Но я благодарен тебе, что ты искупил меня. На одном дыхании мы произносим, что не заслуживаем благости Божьей. Но как только нам приходится нести бремя забот и страданий, мы начинаем упрекать Бога. Господи, что же ты делаешь со мной? Разве ты не видишь? Но мне кажется, если мы действительно заслужили самого худшего, если благодаря страданиям нам приходится узнать, что такое ад или хотя бы получить о нём представление, тогда нам следует пытаться терпеливо сносить наши страдания. Правда? Неужели ты считаешь, папа, что я заслужила того, чтобы остаться парализованной, что Бог справедливо наказал меня? Конечно, нет, дорогая. Это наказание крест Я безусловно не в состоянии объяснить всё происходящее, но мне надо верить, что Бог знает, почему допускает это. Уповай на него, Джони. Уповай на него. Попытаюсь, сказала я тихо. Когда вслед за весной наступило лето, в моём душевном состоянии не произошло улучшения. Я ожидала чуда от Бога, находясь в ранчо Лос-Аламос. Я даже была убеждена, что он возвратит мне возможность пользоваться руками. Когда этого не случилось, я почувствовала себя обманутой. Бог разочаровал меня. А потому я рассердилась на Бога. Чтобы отомстить ему, я нашла путь исключать его вместе с окружающим меня миром из моих чувств. Пребывая в подавленном состоянии, я начала совершать фантастические прогулки. Я лишь спала допоздна, предаваясь разным мечтам и грёзам, или же стала дремать днём, чтобы только не лишаться возможности видеть сны, погружаться в фантастические видения. Благодаря интенсивной сконцентрированности в мечтах, вполне возможно было полностью уйти от действительности. Я пыталась вызывать в памяти прежние переживания вплоть до мельчайших подробностей. Я сосредотачивала всю свою душевную силу на оживлении этих переживаний. В своих мечтах я будила воспоминания о приятных телесных ощущениях, когда-то испытанных: плавание, верховая езда, скрипучий звук сиденья кожи под коленями. Ни одна из этих маленьких припомненных мною радостей по своему существу не была порочна. но всеми ими я пользовалась только за тем, чтобы изгнать Бога из своих размышлений. Когда Дух Святой обличал меня, я протестовала еще больше. «Какое у тебя право запрещать мне помышлять о чем-то таком? Ведь ты же привел меня в такое состояние! У меня все права на мечту!» Я уже никогда не испытаю чувственных наслаждений и радости, но воспоминания об этом ты не в состоянии отнять у меня. На чем более я грезила об этом, тем более замыкалась в себя. Я была малодушна, уязвлена. Я обвиняла во всём Бога и утверждала, что воспоминания эти значат для меня многое. Я припиралась с Богом. Я пыталась воспроизвести в воспоминаниях каждую крошечную радость в прошлом и упрекала его всё горше. Я никак не могла примириться с действительностью или, как говорят, с волей Божьей. Неужели же мне так никогда больше и не пережить и не ощутить этого? Внешне, однако, я скрывалась под маской любезности и дружелюбия. Внутренне же мой протест против Бога не знал пределов. На лето к нам приехала Диана. Вначале она не замечала моих мысленных прогулок. Однако вскоре она почувствовала, что мои приступы подавленности ускользают из-под контроля, и я целый день пребывая в каком-то мечтательном настроении. "Джонни, откажись от всего этого, проснись", воскликнула однажды Диана, она энергично встряхнула меня за плечи. Я с трудом возвращалась к действительности. "Что? Джонни, что такое? Я говорила с тобой, а ты смотрела мимо меня в пустоту". Ты заболела? Нет. Оставь меня в покое. Оставь меня просто в покое. Это не поможет тебе. Ты не можешь уйти от действительности, говорила Диана. Ты должна смотреть правде в глаза. Нельзя замыкаться. Прошлое умерло, Джуни. А ты живёшь. Разве я живу? ответила я цинично Это не жизнь Диана своими порицаниями постоянно возвращала меня из моих фантастических путешествий в реальность Однако я вновь и вновь ускользала из неё Я заметила, что дремота более всего содействовала этому когда в комнате царил полумрак и тихо жужжал кондиционер Это был гипнотизирующий шум помогавшей забыть об окружающем меня мире. Требовалось не слишком много времени, чтобы опять погрузиться в мечтательное состояние переживания прошлого с его радостями и ощущениями. Наконец, я заметила, что уже не могу идти дальше в своём мятежном негодовании против Бога. Я поняла, что и это грех. До несчастья моя греховность состояла в том, что я совершала богонеугодные поступки. Сейчас у меня не было возможности обращать в дела грешные помышления. Я поняла, что существуют не только грехи дел, но и грехи помыслений. Прежде дел именно помышления создают основу для протеста и мятежа против Бога. Мне стало ясно, что даже нереализованные гнев, похоть, желания, таящиеся в душе, уже грешны. Итак, Я грешила не только делами. Грех был составной частью моего существа. Хотя у меня не было возможности делом протестовать против Бога, я всё-таки грешила. Грех был частью меня самой. Я знала, что я нахожусь в состоянии, которое апостол Павел называет плотским.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 сказала я с отчаянием Я увидела, что подавленность и бегство в иллюзии ещё глубже повергают меня в бедствие и отчаяние. Я не понимала, что Бог хочет явить мне, а потому стала молиться как прежде. Господи, Я знаю, что у тебя есть какой-то план относительно моей жизни. Но мне нужна помощь, дабы понять волю твою. Мне нужна помощь, чтобы познавать твоё слово. Умоляю тебя, Господи, сделай так, чтобы я могла служить тебе и лучше понимать твоё слово.